стоявшего на столике, сделал большой глоток и направился к тренажерам. Хорошенько размявшись, он вновь вернулся к столику, чтобы отхлебнуть кофе, и повторял такие перемещения несколько раз, прогоняя сонный одырь, пока тело его не заблестело от пота. Затем он прошел в ванную комнату и встал под душ обжигающе горячими струями которого смыл с себя пот, после чего пустил ледяную воду. Такие ежеутренние встряски возвращали ему свежесть и проясняли мышление и память. Прояснение наступило и сейчас. Варяк хлопнул себя по лбу и застонал, вспомнив о том, что Светлана с Олежкой сегодня должны ехать в Москву, Сыну предстояло пройти вступительный тест в гимназию, а он забыл послать за ними машину. варяк набрал номер мобильного телефона Светланы и, услышав ее спокойное, «Да», — заговорил, «Света, это я. Прости, вчера так все навалилось, не смог приехать. Но ну, не сердись, пожалуйста». «Владик, я все понимаю и не сержусь». «Но нам надо сейчас выезжать», — мягко сказала Светлана. «На чем мы поедем? А ты сам не хочешь поприсутствовать? Все-таки твой сын сдает первый в жизни важный экзамен». «Как же быть?» — варяг задумался. «Я сейчас же вышлю в «Мерседес». Выезжайте на нем, а я перехвачу вас по дороге, буду на казенном «Ауди». Конечно, мы поедем вместе». Светлана, похоже, смягчилась. Ладно, Владик, сделаем, как ты сказал. Лови меня по дороге в Москву. Мы выйдем через час. Хорошо, я сейчас же пошлю машину. Встречаемся у ресторана «Русь». А лучше сразу после него. Не надо привлекать внимание. Ну, до встречи. Примерно через час в служебной «Ауди», в которой Варяк сидел рядом с водителем, преодолела подъем и оказалась на гребне холма, с которого расстилался вид на обширную заснеженную низменность на горизонте, вновь переходившую в подъем, увенчанный черной зубчатой стеной лес. По широкой черной ленте шоссе, пересекавшей низменность, в обе стороны тек поток автомобилей. Внезапно солнце проглянуло сквозь белесую пелену плотных зимних облаков, и разноцветная эмаль бегущих автомобилей ярко засверкала в его лучах. По обе стороны, от шоссе по равнине, были разбросаны домики деревни, из труб которых кое-где поднимался дымок. Варягу показалось, будто вдалеке он видит свой «Мерседес», и он приказал водителю «Остановись здесь. Они сейчас подъедут, а мне надо выйти отлить». Водитель повиновался. Варяк вышел из машины и сбежал в придорожный овраг. Теперь Варяк уже ясно видел мчавшийся по шоссе жемчужно-серый «Мерседес». Вот он минует мост через речушку, вот въезжает в деревню, вот приближается к тому месту, где у начала подъема на холм стоит последний дом, старинное здание из красного кирпича. Когда-то в нем, кажется, была чайная. Потом дом пребывал в запустении, а теперь какой-то московский предприниматель переоборудовал его под приличный придорожный ресторан. Ремонт длился долго, но, судя по внешней отделке, кованому навесу над крыльцом, фонарям, ажурным наличником, красивой вывески, заведение было не из дешевых. «Надо будет как-нибудь зайти туда, посидеть со Светой», — подумал варяг. Тем временем жемчужно-серый «Мерседес» поравнялся с рестораном и уже начал подниматься в гору. Внезапно земля завибрировала у варяга под ногами. Водитель пули выскочил из машины и ухватился за крыло. Послышался глухой подземный гул, и варяга пронизала предчувствие чего-то ужасного. Какой-то долей секунды на шоссе ничего не менялось, но затем дорожное покрытие и земля по обе стороны шоссе под «Мерседесом» задрожали и вздулись бугром. Серый автомобиль тяжело прыгнул вверх. Еще какое-то мгновение гул рокотал под землей, но вдруг из образовавшегося в асфальте бугра